«Мне, вероятно, придется на днях уехать», — сказал Макс, — «по делу». Она посмотрела точь-в-точь точь тем же взглядом, как некогда, когда он с Ирмой вернулся из спортпаласа, и, вспомнив это, Макс отвел глаза. Они молча пошли до конца улицы. «Да, это нужно», — вдруг произнесла Анна-Лиза. Макс откашлялся. Они молча вернулись по той же стороне улицы. На следующий день он выехал в Цурих. Там он сел в автомобиль и через час с небольшим оказался в деревне, невдалеке от которой жил Кречмар. Он остановился у почтамта, и служащая, очень словоохотливая девица, объяснила, когда ехать до шале, и добавила, что Кречмар живет с племянницей и доктором. Макс немедленно покатил дальше. Он понимал, что это за племянница, но присутствие доктора его удивило. Это доказывало, что Кречмар окружен некоторой заботой. «Может быть, я зря еду», — подумал Макс. «Может быть, он вполне доволен?» «Нет, раз уж я тут, поеду поговорю с этим доктором. Несчастный, безвольный человек, погибшая жизнь. Кто мог предвидеть?» Магда в то утро вместе с Эмилией была в деревне по хозяйственным делам. Надо было, например, хорошенько выругать парочку за розовые подтеки на белом джемпере. Автомобиль Макса она, однако, проглядела, но зато... Зайдя на почтамт за газетами, узнала, что только что полный господин справлялся о Кречмаре и поехал к нему. В это время в маленькой гостиной, освещенной солнцем через стеклянную дверь на веранду, сидели друг против друга Кречмар и Горн. Горн нарочно оставался теперь дома, так как желал сполна насладиться последними днями этого чрезвычайно забавного жития. Было решено через неделю ехать в Берлин — и уже там нельзя было рассчитывать на такое увеселение. Слишком рискованно. Горн сидел на складном стульчике, совершенно голый. От ежедневных солнечных ванн в саду или на крыше, где он нежно воя изображал Иолову Арфу, его худощавое, но сильное тело с черной шерстью в форме распростертого орла на груди было кофейно-желтого цвета. Ногти на ногах были грязны и зазубрины. Недавно он облил голову под краном на кухне, так что темные его волосы лежали плоско и лоснились. В красных выпученных губах он держал длинный стебелек травы. Искрестив мохнатые ноги и подперев подбородок рукой, на кисти которой горел Магдин браслет, он не спускал глаз с лица Кречмара, который тоже, казалось, пристально смотрит на него».